Глава пятая. Стася. Ира, ты знала, что это? Сестра принимала ванну, лежа с закрытыми глазами. Стаська, дура, я чуть не сдохла от страха. Выругалась она на меня. Ты знала? Я была так зла, что едва сдерживалась, чтобы не схватить эту идиотку за шкирку. Надо же было так подставить. И я, хороша повелась, побежала помогать. Дура, точно. Да что ты орёшь-то? Скачала? Скачала, процедила сквозь зубы. Я и не сомневалась в тебе, сестренка, довольно улыбнулась Ирка, выбираясь из ванны. Я задала вопрос: Да что такое-то? Недовольно проворчала она. Что тебе не нравится? Это не просто база с какого-то склада Ира, это база данных подпольной лаборатории по производству наркотиков, поэтому вопрос, ты знала? Судя по тому, как задумалась сестра, она, если и была в курсе, то явно не всего. Мне сказали, это какие-то секретные разработки, наконец, призналась она. Я лишь обреченно выдохнула. Это был полный Следы за собой я, конечно, убрала, но... Но стоило лишь бегло проглядеть, что я скачала, как становилась не по себе. Куда ты вляпалась, Ира, и для кого эта информация? Для одного человека, — уклончиво ответила она. Поверь, оно того стоит. А если он захочет избавиться от свидетелей? Ты смотрела файлы? — насторожилась сестра. Лишь то, что попалось на глаза при взломе. Вот и не смотри, — посоветовала она. А лучше кинь мне на флешку и все, забудь. Когда ты получишь деньги? «А что, тоже хочешь в долю?» Нехорошо ухмыльнулась Ира. Я лишь покачала головой. «Мне нужно будет скоро возвращаться, много работы. Поэтому хочу знать, успеешь ли ты оплатить лечение, или нужна будет еще помощь. Не волнуйся, Стась, ты помогла уже всем, чем могла. Поверь, это уже достаточно». Я ушла из ванны, но на душе было неспокойно. Флышку с данными я приготовила сразу, но все равно что-то не давало покоя. Когда сестра вышла, чтобы переодеться, я все еще раздумывала, отдавать ли ее. Казалось бы, мне должно быть наплевать, ведь эти деньги помогут Ире. но внутри все равно чувствовала, эта информация может быть использована во вред людям, если я, конечно, все правильно поняла. «Ты меня слышишь, а?» «Стаська, ты что, опять в облаках витаешь?» – проворчала сестра. Флешка, спрашиваю, где?» Я растерянно пошарила рукой, и отдала ей ту. «Скоро вернусь, дождись меня, пожалуйста, побудь еще со мной до отъезда». «Да я сегодня не собиралась. Хорошо, я позвоню». Дверь за сестрой захлопнулась, я рассеянно огляделась. чтобы хоть немного отвлечься, решила приготовить ужин. Нельзя же все время есть только полуфабрикаты. Когда спустя пару часов вернулась в комнату, чтобы брать ноутбук и сложить кое-какие вещи, зацепила взглядом вторую флешку с красной полосой. А это значит только одно. Или я отдала ту, другую, с зашифрованным архивом, которую записала просто на всякий случай. Первая мысль позвонить сестре, но, как назло, телефон у нее был отключен. И я, как дура, целый час слонялась по квартире, придумывая страшилки одну за другой. По всему выходило, что я подставила собственную сестру. Страшно было подумать, что с ней могут сделать, потому что простым людям такие данные ни к чему. А значит, Ира связалась с очень влиятельными персонами. Впрочем, она всегда выискивала денежных мужчин, как она говорила. Вероятно, это мог даже быть ее ухажер. Когда я уже всерьез задумалась, чтобы обратиться за помощью к Сан зазвонил мобильный. «Ира, ты где?» «Что?» — опешила она от моего напора. «Где ты сейчас?» «Э, у врача, что? Ты уже отдала данные?» Едва не закричала я, нервничая все больше. «Нет пока», — через паузу ответила она, а у меня словно гора с плеч свалилась. «А что? Нет, ничего, просто переживала, как пройдет». «Да ты что такая на то Ты когда вернешься? Я затем и звоню. Можешь мне помочь еще немного?» «Как? Снова что-то скачать?» — возмутилась я тут же. «Нет, я просто не успеваю сегодня в клуб, ну никак, а если опоздаю, то мало того, что за смену не заплатят, так еще и штраф впаяют, как зарплата за полмесяца». «А я чем могу помочь?» — растерялась я. «Выйди за меня, а?» Я даже до речи потеряла. Куда выйти в клуб? Да я от таких мест держалась всегда подальше. Куда мне? Стаська, ты меня слушаешь? Я не очень понимаю, что ты предлагаешь. Ну, потанцуешь там с полчасика, а там я прибегу и заменю тебя. Потанцевать? Тупо переспросила я. Ты ведь ходила на танцы. Терпеливо объяснила сестра. Это всего полчаса максимум. И твой начальник не заметит подмены? Думаешь, он смотрит, кто там на сцене задницы крутит? Так что все пройдет как по маслу. Но я же там не была ни разу. — Не парься. Я Маришку попрошу. Она тебе встретит и поможет приодеться. Какую Маришку? — На Напарницу мою. Мы вместе выступаем. — Да я даже движений ваших не знаю. — продолжала сопротивляться я. — Она все покажет, поможет. Там плевое дело, просто разогрев публики. — Стриптиз, что ли? Ирка засмеялась. — Нет, стриптиз ближе к полуночи. Я уже приеду. Просто помоги, чтобы не заметили моего опоздания. Пожалуйста, Стась, у тебя цвет волос как раз в тему будет. Мне дико не нравилась эта идея, но и подводить сестру я не хотела, особенно после того, как нечаянно подставила с этой флешкой. «Ладно», — сдалась наконец, — «а ты флешку сегодня отдавать не пойдешь? Мне же на работу». «Да, точно. Ладно, звони своей Марине и скини адрес». «Спасибо, сестренка, ты даже не представляешь, что для меня делаешь». Гораздо позже я не раз буду прокручивать эту фразу в голове, чтобы снова и снова пытаться понять, почему я не заметила, почему не поняла, что нельзя было соглашаться.